Райан Канстон. Пираты солнечной системы. Дугласу никогда не нравилась живопись. Ему всегда казалось, что не может существовать в природе более глупой и бессмысленной траты своего времени, чем зарисовка людей, животных и прочего на бумагу, необходимую для более существенных вещей. Бродя без дела по длинному И извилистому коридору он остановился в одной из таких произведений искусства. Его взгляд был полон какой-то сумасшедшей ярости, не скрываемой, но все же чуждой для других людей. На картине было изображено сражение трех огромных космических кораблей за контроль над маленькой, почти невидимой за яркими вспышками термоядерных зарядов планетой. Он пристально вглядывался в это изображение, стараясь отыскать там что-то чарующее и пронизывающее душу, то, что обычно чувствуют люди, детально осматривающее картину многовековой давности, и не найдя в ней ничего такого, что могло потрепать его немного застоявшееся отвращение ко всем видам искусства, он, остановившись всего лишь на пару секунд, в осмыслении правильности совершаемых действий начал выжигать с помощью лазера полотно. Вырезав из картины все космические корабли, или рассортировав их по карманам брюк, он с чувством полного удовлетворения и сияющей на его лице невероятно наивно детской улыбкой зажег в сторону капитанского мостика, принадлежащего ему, капитану этого пиратского корабля. Он, ю верно, команда Головарезов. Это те самые пираты, что грабят космические караваны, берут на абордаж торговые суда, уничтожают военные корабли земного правительства и закапывают всё награбленное золото на необитаемых и не отмеченных картами звёздных систем планетах. А ещё они не пьют ром, но не из-за того, что они какие-то особенные, Просто ром уже не в моде. Все теперь пьют космический шнапс. Что все же не мешает им иногда, в знака любви к старым традициям, пропускать по стаканчику забытого, но не утраченного временем напитка всех старых земных пиратов Эля. Ведь ром нынче не в моде. Вернемся же к Дугласу. По пути к капитанскому мостику он... ненадолго остановился около старинного зеркала, укрепленного на стену давным-давно, когда он, будучи еще маленьким мальчиком, бегал по этим коридорам и разрисовывал стены фломастерами. Тогда капитаном корабля был его отец, злостный блюститель порядка и верный последователь пиратского кодекса. Своего сына за проявленную повинность он... наказывал самым строгим методом, который может придумать родитель для своего чада. Порка ремнём. По ещё пока нормально не сформировавшейся заднице. Воспоминания об этом были слишком размытыми и туманными, чтобы Дуглас хоть как-то сумел разобраться в них в полной мере. Поэтому не будем застрет на этом своего внимания и просто двинемся дальше. Что это у меня за чертовщина на лице? Дуглас, придя в шок от своего нового вида, стал почёсывать и рассматривать развivшуюся на подбородке шевелюру. Если я это не остановлю, то скоро у меня эта штука в целую бороду выцветет. А это я не могу себе позволить. Нет, ни в коем случае. Не дай бог моя команда увидит. Во что это я превратился? Могут ещё принять за живой труп моего отца? Прокрутив в голове эту мысль несколько раз, Дуглас незамедлительно начал смеяться и негромко повторять: "Конечно, мы воскреснувшие отец, вот это умора. Кто на такое поведётся?" Затем, докрутив эту мысль до самого конца, Он начал осознавать некоторые неприятные детали этого преображения. Ах, ну да. Это же моя команда, и она и не в такое поверит. Мы же в космическом пространстве как никак. Лучше бы я не знал их так хорошо. Лучше бы пропустил тот момент с анкетами, бланками и проверками на профпригодность, которые я обычно устраивал в пивнушках. Хотя, вроде эти экзамены в самом деле сближали меня с командой. Стоп! О чем же я до этого говорю? А, точно, в отце. Полезут на меня с вопросами сразу, как только заметят. А каким это образом вы сумели выбраться из могилы? Как у вас получилось оживить себя? И что вы будете делать теперь со своим преемником? Перекажете нам его убить? Не вопрос. Боже, кажется, я схожу с ума. С дураками живу, сам дураком скоро стану. Ничего не меня не будут спрашивать, они первым делом меня застрелят, а уже потом станут задавать вопросы. Даже я бы так поступил. Тут он внезапно умолк. Хм. И зачем это я всё вслух говорю, если меня всё равно никто не слышит? Не придя к должному умозаключению, Дуглас, уставший от всей фактической разборки своей команды, продолжил разглядывать висящее перед ним зеркало. В отражении он увидел знакомого ему человека. Вне всяких сомнений, перед ним стоял самый, что ни на есть, настоящий пират. Такой необрядный и дикий, что при одном только его виде у Дугласа сразу появилось чувство неприязни и отвращения к этому типу людей. То было нормальное чувство, которое возникает у каждого второго жителя космоса при встрече с представителем такой славной и хорошо оплачиваемой профессии. И в то же время в этом человеке было нечто далёкое, Не от всей этой воровской романтики, что-то от другой профессии предназначавшейся для таких же из гуяп и бандитов. Бродяга. Вот первая ассоциация, которая приходит вам в голову при встрече с этим человеком. Щикина, тёмные кудрявые волосы и небольшой шрам на левом глазу. Даже одежда подходит к этому образу странника с большой дороги. обшитой золотыми пуговицами, тёмно-красной рубашкой из цветного льна. За всё своё время пребывания на теле капитана она успела несколько раз порваться, покрыться грязью и растерять все свои драгоценные забанки. Видно было, что ей вместе с Дугласом пришлось через многое пройти. Не вот, они уже не разлили вода. Проверка временем удалась, и все будущие приключения ждут и не дождутся, когда они шагнут к ним навстречу, слепо повинуясь судьбе кукловоду. Поверх рубашки была накинута серая хлопчатая куртка, довольно крупная, слегка не впору к капитану. Длинный плащ этой куртки следовал за капитаном, куда бы тот не смел пойти. Он должен был по пути собрать каждую пылинку с пола и подшибать всех нечаянно на неё набревших членов экипажа. Дуглас перевёл взгляд вниз, туда, куда давно никто не заходил для проведения техосмотра. Штаны. Обычные парусиновые штаны. Ну и слава богу, подумал он, хоть что-то здесь не подвержено переменам. Его взгляд опустился еще ниже. На ногах у него красовались невероятно удобные домашние тапочки. Ну а что в этом плохого? В них же намного удобнее ходить по космическому кораблю, ежели чем в обычных черных кожаных сапогах, давно ставших рассадниками крыс и тараканов.